546. При передаче «мыслин расстояния» употребляются некоторые приемы, не лишенные основания. В обоих помещениях, окрашенных в один цвет, преимущественно зеленый, звучит одна нота, и помещение наполняется одним ароматом. Такие приемы, несомненно, имеют лишь вспомогательное значение – Сила мысли зависит от спокойствия и устремления сердца. Это нужно навсегда запомнить, ибо слишком часто волю помещают в мозг. Такая мозговая посылка может быть прерываема в пространстве током более сильным. Вообще, около воли и посылок мысли необходимо тончайшее восприятие. Об особе четкую мысль, без случайных шатаний, будет уже высокой дисциплины. В братстве обращают внимание на такое очищение мысли. Говоря о братстве, неизбежно коснуться посылки мысли. От малых до великих заданий будет работа мысли, и для успеха потребуется дисциплина сердца. Каждое сердце окружено беспокойством, волнениями и трепетом. Можно превозмочь эти трепеты полным обращением к иерархии, не половинчатым, но полным. И такое обращение вовсе не часто, и ведь для простейших опытов требуются непоколебимые устремления. Обычно туча маленьких злых насекомых пытается нарушить чистоту мысли, всех таких маленьких нужно преобороть в братском единении.